почему спросите вы меня дан биоток бесстрашие и вся никаких страхов у человека вот как ох ивра же ты горазд но ну несешь чему тебя столько лет учили искренне удивлялся льбаи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 Да, но Едегея вдруг стало по-настоящему страшно. Неспроста каркает наш болтун, обеспокоился он. Ведь он это где-то вычитал или слыхал краем муха Ведь он все узнает с лета, что, где, неладно. А что, если и в самом деле существуют такие люди? К тому же большие ученые, которые вправду жаждут править нами, как боги.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 Буранный едыгей резко встал с места, не дожидаясь, пока тот закончит произносить свой тост, и вышел из дома. Громыхая в темноте на крыльце, то ли порожнее ведро, то ли еще что-то путалось под ногами, он с ходу надел свои кирзачи, похолодевшие к тому времени на открытом воздухе, и пошел домой огорченный и обозленный. «Их, бедный Казангап!»